И я добралась ближе к вечеру. Когда сквозь деревья заведнялся наш дом, я обратилась в человека и тут же была шокирована ужасным холодом, окутавшим меня от макушки до самых пяток, ведь на мне не было ничего, кроме платья и домашних тапочек, в которых я была дома на Рождество. И я обняла себя руками, пытаясь хоть немного защититься от ветра, и пулей рванула к дому. Снег облеплял голые ступни и набивался в тапочки, отчего холод становился еще более невыносимым. Отварила калитку и с горем пополам открыла ее. За время нашего отсутствия снега намело так много, что сугробы были мне почти по колено. Пробравшись к дому сквозь снежный коридор и чудом не потеряв тапочки по пути, я выцепила ключ из тайника под ступеньками и поспешила вставить его в замочную скважину. Но трясущиеся руки и непослушные замерзшие пальцы Так и норовили оставить меня на улице до полного превращения в ледышку. Когда мне все же удалось справиться с замком, я заскочила в дом и захлопнула дверь, оставив холод позади. После такой прогулки без зимней одежды и обуви в доме оказалось очень жарко. Замерзшие участки кожи просто пылали от такого перепада температуры. Мышцы всего тела сводило после долгой и почти беспрерывной дороги. Голова гудела и почти не соображала из-за бессонной ночи, а желудок скручивала от голода. Но, несмотря на усталость и голод, первым делом я побежала к своему телефону. Мне необходимо было позвонить Нейту, чтобы узнать номер Шейна, который я по дурости когда-то удалила. Отыскав телефон, я обнаружила, что он абсолютно разряжен, но этого и следовало ожидать. Я поставила гаджет на зарядку и нетерпеливо глядела на значок батареи. В ожидании того, когда на нем окажется хотя бы один процент. А заодно пыталась придумать, что же сказать Нейту, чтобы тот не отказал в моей просьбе. Когда я наконец смогла включить телефон, он начал неустанно сигнализировать мне о пропущенных звонках и сообщениях. Но со всем этим я могла разобраться и потом. Поэтому я спешно сбросила все оповещения и набрала номер друга. «Привет!» – прозвучало вялое приветствие от Нейта который явно был недоволен моим столь длительным исчезновением. «Привет, Нейт», — ответила ему. «Прости, что так долго не объявлялась. Я потом все тебе объясню. Понимаю, что моя просьба тебе не понравится, но... Можешь дать номер Шейна? Пожалуйста. Мне очень нужно поговорить с ним». «Прости, но у тебя ничего не получится», — с прежним холодом ответил он. «Нейт, я понимаю, я сама говорила тебе, что не хочу с ним больше общаться. «Не сложно тебе это объяснить, но я ошибалась. Он не сделал мне ничего плохого. Прошел. Нет, умоляю, дай мне его номер». «Кэс, даже если я тебе его дам, то это все равно ничего не изменит. Ты не сможешь поговорить с ним». Слова Нейта прозвучали как гром среди ясного неба. «Но почему?» – дрожащим голосом спросила я. «Потому что Шейн в коме, Кэс». Что это он такое говорит? Как может шутить такими вещами? Я понимаю его нежелание отказаться от меня, но этим он только портит наши с ним отношения. Сердце лихорадочно трепыхалось в груди, а внутри все переполнялось от злости и обиды. Нейт, прервала я затянувшееся молчание, не нужно так говорить, он ведь твой брат. Я понимаю, ты не хочешь, чтобы мы с ним снова были вместе, но это не повод придумывать и говорить такие страшные вещи. «Я прошу тебя успокоиться», — ровным тоном ответил Нейт. «И я знаю, что тебе сложно поверить и принять это, но я говорю правду». Я застыла на месте, не убирая от уха телефон. Смотрела рассеянным взглядом вокруг себя и ничего не понимала. Сердце будто совсем перестало биться, отключив вместе с собой все чувства. «Ты как?» Невозмутимость Нейтана сменилась беспокойством. «Как я?» переспросила, будучи неуверенной в том, поняла ли вообще вопрос друга. «Давай я сейчас приеду, поговорим». «Приедешь?» Моя невменяемая реакция продолжалась. «Да, скоро буду», — коротко ответил он и положил трубку. А я так и продолжала бездвижно стоять и смотрела в одну точку.